Глава вторая Фёст неожиданно отметил за собой вдруг возникшую привычку задумываться ни с того ни с сего. Сколько-то времени жизнь шла, как ей следует, в бесконечных повседневных делах и заботах. А забот этих и дел человека, который совершенно добровольно взвалил на себя обязанность отвечать за окружающий мир и по возможности стараться сделать его хоть немного лучше, мало быть не может. Их гораздо больше, чем у любого другого выполняющего свои обязанности, хотя бы даже и президентские, и вдруг внезапно накатывает. Неудержимо хочется остановиться, оглянуться. Фёст произнес эти два слова, когда-то ставшие названием очень популярного романа известного журналиста. А еще раньше, началом стихотворения поэта, так и не ставшего популярным, захотелось вспомнить целиком и без помощи протезов памяти, естественным образом. На это ушло минут 5 не меньше. Но не зря ведь специалисты говорят, что человеческий мозг не забывает ничего. И сейчас тоже получилось. Остановиться, оглянуться, внезапно вдруг на вираже, на том случайном этаже, где вам доводится проснуться, ботинком по снегу скребя, остановиться, оглянуться, увидеть день, дома, себя и тихо-тихо улыбнуться. Ведь уходя, чтоб не вернуться, Не яль хотел переиграть, остановиться, оглянуться и никогда не умирать. Согласен вдаль, согласен в степь, скользнуть, исчезнуть, не проснуться. Ну дай хоть раз еще успеть, остановиться, оглянуться. Примечание. Роман Леонид Жуховицкий. Остановиться, оглянуться. Москва. 1965 год стихотворение александр аронов при жизни книжных публикаций не было хорошо даже очень хорошо почти каждый склонный к рефлексиям человек может к себе применить не хотел вадим ляхов для себя ничего из того что сейчас происходит вернее хотел чтобы все вокруг той предыдущей жизни поменялось но только само по себе воли исторических сил Без его участия. Он никогда ни в чем общественном не хотел участвовать. Разве только в комсомол вступил, тоже по инерции, с разгону, как все. За год до кончины этой, не самой плохой теперь можно признать, организации. Но ни на какую политическую карьеру тоже не рассчитывал. Хотя вокруг очень многие бредили только этим. Уж больно широкие перспективы, как большинство окружавших его людей казалось, открывались с падением монополии КПСС, и наступлением свободы. До пресловутого перевала так и жил, стараясь делать, что должен, и по возможности избегать всего остального, кроме доступных ему развлечений, занятий спортивной стрельбой, охотой, путешествиями, преферансом. А потом случился перевал. И после него смерть не смерть, жизнь не жизнь, а так и не пойми чего, но со всеми признаками в общем-то жизни. Вот у Эдмона Дантеса когда началось нечто подобное после ареста, после полета в никуда в мешке с двухпудовым пушечным ядром, или когда он перегружал сокровища кардинала в сундуки своей яхты. Частое обращение к роману, явно не входящему в списке великих книг человечества, это от Александра Ивановича Шульгина, сыгравшего в жизни скромного армейского лекаря Вадима Ляхова, ту же примерно роль, что аббат Фария, в жизни молодого, никому неизвестного моряка. И от Шульгина же... Непонятное демократически настроенным знакомым стремление в очередной раз спасать мир. Хорошо, хоть инфекция проявилась в достаточно стертой форме, не так, как у Ленина, Троцкого или Гитлера. Но и то, что он уже успел, с теорией малых дел не слишком соотносится. Однако, опять же, остановившись и глянувшись, следует признать, ему себя особенно упрекнуть не в чем. Не слишком обширных познаний Вадима, но все же неизмеримо больших, чем у членов так называемых экспертных сообществ, расплодившихся во множестве. В историческом материализме, геополитике и самой обычной всеобщей истории хватало на то, чтобы понять, предпринимаемое им здесь и сейчас с помощью секонда Сильвии остальных рыцарей братства, это как раз то, что в человеческих силах сделать, не превращаясь в Бога, в каком угодно смысле. Чтобы не допустить человечества от сваливания с лезвия бритвы, пропасть вселенского зла. Он усмехнулся, высокопарно звучит, и на первый взгляд отчетливо дает мании величия как минимум, и тут же успокоил себя, как будто в этом была необходимость. А разве любой человек, ныне причисляемый к великим или хотя бы замечательным, не тем же самым при первой возможности заниматься начинал? Империи строить? Либерте, эголите, фротернете учинять? на худой конец единомыслие внедрять. Так спасибо Александру Ивановичу и его друзьям. До уровня подсознания обеспечили понимание того, где в своих благородных начинаниях остановиться нужно. За шаг до точки невозврата, от которой начинается известно, чем вымощенная дорога в ад. Примечание. Вот здесь таится некая, одна из многих хитростей русского языка. Слово «замечательный» как-то больше ассоциируется у большинства с восхитительной, великолепной и тому подобное, но не с истинным смыслом, ставший заметным, подалю, стоящей внимание Сходно с инверсией слова «изумительный», то есть способный привести в изумление, бессознательное состояние. Например, в ходе дознания испытуемый в изумление пришел. Вот, например, есть у него в личном распоряжении небольшое устройство. Всего вдвое больше размером, чем обычный ПК. Персональный компьютер, а не пулемет Калашникова. Предназначенная для совмещения пространства и времени. Вообще-то Левашов не совсем правильно свое изобретение поименовал. Совмещение там имеет место, но гораздо важнее перемещение вдоль и поперек пространственной и временной координатных сеток. На пароходе Вальгала есть такое же, но раз в 10 больше и мощнее, но ему и своего хватает. Фёст потушил лампу на письменном столе, пересек кабинет и сел на широкий подоконник, открытого в сторону Красной площади окна. Отчётливо видны были звёзды на двух ближних башнях. На этот раз он решил покурить трубку. За обычной суетой на неё никогда не хватало времени. А сейчас можно. При должном умении, единожды набивши, можно попыхивать хорошим Петерсоном полчаса и больше. Думать всегда помогает, если есть о чём. Так значит, об СПВ он начал. С помощью этой машинки отцы-основатели братства получили возможность в легендарные ранние 80-е творить на Земле абсолютно все, что в голову взбредет. А как иначе, если можно невидимо и неощутимо открыть проход в любую точку современного пространства или почти любой миг прошлого и будущего с известными ограничениями, касающимися в основном времени? Пойти-то пойдешь, а вот вернешься вряд ли. Нет, кажется, упражняться со временем Левашов попозже начал. Вначале только пространственно перемещался, но не телепортировался, а совсем наоборот. Притягивал к аппарату нужную точку земной и не только поверхности, после чего открывал туда проход или окно с одно- и двухсторонней проницаемостью, только для фотонов, но не материальных тел. Впрочем, о тех временах Вадим знал не слишком много лишь то, что считали нужным рассказать сами братья и сестры, или описал Нобиков в своих пресловутых записках, которых целиком, пожалуй, никто и не видел. Более того, Ляхов подозревал, что для разных читателей имеются и разные варианты текстов, то рукописных, то отпечатанных уже на лазерном принтере. Оно и понятно, когда Андрей Дмитриевич начинал свой труд, даже матричных не существовало, только перьевая авторучка с чернилами разных цветов. Часть тетрадей заполнена черными, часть синими, зелеными и даже красными. И еще механическая пиш-машинка марки «Москва». До сих пор стоит на почетном месте в кабинете Новикова. А что это значит реально – пользоваться СПВ ради собственного удовольствия? Можно из своего кабинета шагнуть в любую точку Земли или всей галактики, узнать любую тайну – чью-то личную, государственную или историческую, взять что угодно – хоть из казематов Форта-Нокс, хоть из сокровищницы царя Соломона. Убить кого заблагорассудится, без следов риска разоблачения. Даже атомным зарядом без особого труда обзавестись можно, и использовать его хоть для шантажа, хоть сразу по прямому назначению. И почему в таком случае все эти сказочные возможности не реализовать, в меру способностей и фантазий? Вот в этом и суть того, что весьма старательно и умело передавал своему воспитаннику, а в перспективе и правопреемнику Фёсту, Александр Иванович, начиная с простейшего афоризма, какого-то заграничного мыслителя или просто опытного человека. Отнюдь не все, что можно сделать безнаказанно, следует делать. Ну и дальше углублял и углублял эту тему, оперируя нравственным императивом Канта и многими историческими примерами, но в большинстве собственными философски-логическими построениями. Одним словом, в результате более чем годичной индивидуальной подготовки, Вадим Ляхов с псевдонимом Фёст превратился в личность не то чтобы идеальную, но весьма квалифицированно разбирающуюся в том, что такое хорошо и что такое плохо, почти во всех областях общественно-политической деятельности, настолько же непохожащую на себя исходного, как граф Монте-Кристо, на свою заготовку Эдмона Дантеса. Он Фёст, признаться, самого раннего детства Отличался некой врожденной тягой к справедливости, придерживался самостоятельно выработанного кодекса чести, помогал людям, даже совсем этого не заслуживавшим, ни разу не воспользовался так называемой минутной слабостью знакомых девушек. За это многие друзья над ним подшучивали, но в итоге почему-то всегда оказывалось, что он был прав, а друзья заблуждались, и подтверждалось это подчас самым жестким образом. Да, в конце концов, что как не эти самые понятия, толкнуло его остаться со своей винтовкой на перевале вместе с майором Тархановым, хотя врачи, особенно в миротворческих силах ООН, считались некомбатантами. Примечание. Комбатант. Французская «воин-боец». В международном праве – лицо, входящее в состав вооруженных сил и непосредственно участвующее в боевых действиях. Комбатантами считается весь личный состав регулярных вооруженных сил. Кроме медработников, и некоторых других, а также ополчений, партизанских отрядов и других. И значит, он мог забрать раненого бойца и спокойно катить в тыл, радуясь, что и сам выжил, и Женевских конвенций не нарушил. Под руководством Шульгина эта его врожденная порядочность приобрела весьма солидный теоретический и психологический багаж, и отнюдь не только в виде десяти заповедей Моисея и постулатов Нагорной проповеди, вот и сейчас, в результате его... Чего уж тут стесняться? Прежде всего именно его, деятельности, этот родной ему мир, подведен грани очередной холодной, а то и горячей мировой, в перспективе войны. А почему? Потому что не было сил не вмешаться в происходящее. и Дело не в том, хорош или плох оказался нынешний российский президент и его окружение. Хорош или плох, в конце концов, сам народ, допустивший, или лучше сказать, доведший страну до такого именно состояния. да да Именно народ, никто иной. Нет, чтобы году так в 1861-м удовлетвориться дарованными царем-освободителем реформами, да и начать на их базе потихоньку-полегоньку отстраивать на одной шестой части суши свою персональную Швейцарию, не беря в голову никаких прелестительных идей, вроде любая собственность есть кража, пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, или даже проще – все отнять да поделить. Вот не поддался бы народ, продолжил бы любого агитатора, как в ранние времена народной воли, хватать и тащить в участок. Может, и не пришлось ручным пулеметом по подмосковным лесам бегать, спасая нынешнюю власть, а точнее сказать, всю страну от очередного хрустящего оборота Красного Колеса. Ну, спасли, предположим, молодую, а также суверенную российскую демократию от повторения февраля 1917-го, так теперь заклятые друзья и одновременно стратегические партнеры В борьбе с терроризмом. В открытую намекают, что лучше бы вам, ребята, ныне и впредь не делать резких движений, а то обидимся мы всерьез. И вот тогда... Поэтому лучше сами снимайте штаны и ложитесь на лавку. Посечем немного для вразумления. Особо больно не будет. И воцарятся у вас настоящие тишь, гладь и сплошные права человека. Прямо как в Воронье и Слободке. Чем там, кстати, начатая поркой лоханкина история кончилась? примечание воронья слободка запылала подожжененная со всех четырех концов или как то так опять же сам он ёст пользуясь моментом буквально заставил нашего президента весьма грубое и вызывающе говорить с ихним чтобы довести того до белого коленя а зачем а вот за тем, чтобы сейчас и наступил момент истины кому на этой планете банк держать чего казалось бы проще открыть с помощью спв Окно в овальный кабинет Белого дома. И швырнуть туда пару гранат, как у варов в Варшавском Бельведере. А потом еще и еще, в разные кабинеты, от Антарктиды до Северного полюса, пока некому будет России ультиматумы диктовать. Включая 12 сионских мудрецов, 7 подземных королей и еще какое-то количество членов добровольных некоммерческих организаций. А вот нельзя, и причины этого нельзя, пришлось бы объяснять слишком долго. Некоторые ответы можно найти, перечитав «Трудно быть богом», но только некоторые, чтобы все, слишком много самых разных книг перечитывать придется. Зато можно по-другому, ненасильственными, так сказать, методами. Фиос, с сожалением соскочил с подоконника. Сидел бы так и сидел. Внизу как раз начиналась вечерняя московская жизнь. Он с некоторой иронией подумал, что совсем недавно этот переулок ничем не отличался от сотен окрестных, разве что при советской власти Хороший букинистический магазин здесь имелся. А сейчас он буквально на днях в газете прочитал. Столешников по цене аренды нежилых помещений стал самым дорогим местом в Москве. Как бы даже не во всей Европе. Всего-то стоило начать работать в одной из квартир тайному офису непонятной организации. Едва ли это можно назвать совпадением. В мастерской Лихарева, очень нравившейся Вадиму, потому что чрезвычайно она напоминала лабораторию при кабинете физики в его любимой школе, Он, перед тем, как привести в действие установку СПВ, что всегда даже без всяких иных потрясающих мироздания действий, было чревато катаклизмами планетарного масштаба. Но в то же время, благодаря теории невероятности, было довольно безопасно. Трижды сплюнул через левое плечо. Многим такие простейшие приемы техники безопасности помогают. Потом включил шар, агрянский универсальный информационно-поисковый прибор. По результатам, вроде Гугла или Яндекса только без лошади как паровоз набрал установочные данные на искомый объект потом последовательность выполнения некоторых по отдельности весьма простых заданий у президента сша была очень удачная фамилия и сложное происхождение фамилию свою он мог писать двояко и до избрания в быту там где не требовалось предъявлять удостоверение личности или заполнять финансовые документы пользовался ирландским вариантом О-Яма, что для Америки почти нормально. Статус ирландцев, по не совсем понятной причине, был там значительно выше, чем европейцев или, упаси бог, славян. Может потому, что культовый президент Кеннеди тоже из них, из ирландцев. Хотя сам по себе народ, но абсолютно ничем не выдающийся на фоне соседей по континенту и окрестностям. Ну, рыжих много, ну, картошку очень сильно любят что однажды чуть не привело к исчезновению их как самостоятельного народа. Примечание. В середине XIX века на картофель в Ирландии напал какой-то вредитель, отчего случился страшный голод. В результате это вызвало массовую эмиграцию ирландцев в США. Нынешнее население Ирландии, без северной входящей в состав Великобритании, около 3,5 миллионов человек. Но у нынешнего персонажа Ирландцы по материнской линии в роду были, и никуда от этого не денешься. На самом же деле его настоящая фамилия звучала и писалась «О-Яма», поскольку он был прямым, но побочным такое случалось, потомком, хотя и давно натурализовавшимся, известного японского принца, маршала, военного министра, начальника генерального штаба, в русско-японскую войну, главнокомандующего сухопутными войсками а с 1912 года носившего пожизненное звание Генра, то есть члена Совета Старейшин при императоре. примечание О-Яма и Вао. Годы жизни с 1842 по 1916. То есть происхождение нынешнего президента было аристократическое дальше некуда. Правда, об этом биографы умалчивали. Его прадед, сын маршала от двоюродной сестры, еще в конце XIX века за какие-то несовместимые с самурайством провинности был изгнан из рода, лишён всех прав состояния, эмигрировал в Северную Америку, что тогда было довольно модно, в по пути цивилизации и просвещения феодальной империи, вполне варварской по каким угодно меркам. Арканар не арканар, но очень вроде того. За прошедшую сотню лет потомки разжалованного самурая, Ронина попросту говоря, вполне американизировались, многократно вступая в браки с лучшими представителями многонационального населения великой западной демократии. примечание Ронин в средневековой Японии – деклассированный самурай, покинувший сословие и должность, при сюзерене, по какой-либо причине, в том числе изгнанный за неблаговидные поступки. Чаще всего Ронины становились этакими странствующими рыцарями с японским колоритом, разбойниками и тому подобным. С наступлением нового времени, то есть эпохи Мэйдзи, буквально просвещенное правление, аналог европейских буржуазно-демократических революций, но характерны тем, что революция 1867-1868 годов восстановила полновластие императоров, ранее находившихся в подчинении крупных феодалов. Некоторые из Ронинов пополнили ряды бизнесменов и лиц свободных профессий, Поэтому, в том числе, японский капитализм сильно отличался от преформенного российского, исходный материал, так сказать, разный. В череде предков, родственников и свойственников президента оказались даже мексиканцы, и отчего-то затесался какой-то алиут. Голос крови свел, наверное. Однако внешность Мишель О'Яма имел почти европейскую, но чуть-чуть с азиатчинкой, любил на собственном примере демонстрировать полный триумф американского мультикультурализма, а также и плавильного котла. Умел долго и красиво говорить, в результате чего был триумфально избран президентом, правда с перевесом над соперником всего в 1,1%, что вполне укладывается в пределы статистической погрешности, особенно если в родном штате бюллетени пересчитывали трижды, выискивая бракованные. Но если где нужно решили, чтобы президентом на следующий срок стал именно он, так тому и быть. Да и вообще, никто до сих пор не удосужился наглядно объяснить простым американцам, что напрасно не пытаются учить другие народы демократии, ибо сами они об этом феномене не имеют никакого представления. За всю историю страны ни один американец никогда не участвовал в тех самых прямых, равных, всеобщих и тайных выборах верховной власти, что являются священной коровой хотя бы в России, начиная с революции 1905 года. Там выбирают каких-то выборщиков, которые тоже никого не выбирают. Просто считают, тоже неизвестно кто, какой партии эти выборщики принадлежат. У какой хоть на одного больше, та и победитель. Та и назначает своего президента. Независимо от реального отношения граждан к этим самым кандидатам. Ничуть не демократичнее получается, чем выборы Каллигулы в римский сенат своего коня. Но тем не менее а Аяма победил. И в тот же миг весь цивилизованный то есть тот, где принято восхищаться Штатами, даже когда они бомбят твою собственную столицу в мир, охватила оямомания. Вроде того, что после распада СССР и мнимого окончания Холодной войны очень короткое время происходило вокруг имени и личности Горбачева. Ирландо-япона Алиуту, олицетворявшему торжество мультикультурализма и политкорректности, жаль, что он открыто не объявил себя еще и пассивным педерастом. Недобор получился. Немедленно, буквально через месяц после избрания, и единогласно. Россия, по счастью, в этом постыдном действии не участвовала. Присудили Нобелевскую премию мира. Впервые в истории главе государства, ведущему сразу две войны и еще к двум открыто готовящимся. И потом еще года два СМИ золотого миллиарда ежедневно рассказывали остальному миру, что вот-вот наступит все сразу. Прекратится мировой финансовый кризис, сами собой закончатся все войны, Мигрантов всех племен и раз кроме русских и православных славян, естественно, в Европе и англосаксонских странах уравняют в правах с аборигенами, причем с правом пожизненного наследуемого вэлфера. И еще наступит перезагрузка. Примечание. Вэлфер – государственное пособие, позволяющее всем желающим жить в принимающей стране, не работая, не служа в армии, вообще не имея никаких обязанностей человека и гражданина, в отличие от прав. Очевидно, придумано коммунистами еще при Сталине, для разложения свободного мира. Перезагрузка. Пропагандистский термин, аналог разрядки 70-х годов прошлого века, означающий такое желаемое изменение взаимоотношений США и РФ, которое лучше всего определяется русской пословицей «и волки сыты, и овцы целы». То есть вдруг всем станет хорошо без каких-либо видимых усилий и репутационных затрат. Но Америке все-таки немножечко лучше. При этом, как-то совсем незаметно, кризис разгулялся пуще прежнего, захватив даже самые ранее благополучные страны. Исламский терроризм вырос до невиданных масштабов. Ранее стабильные и постепенно цивилизующиеся страны Северной Африки и Ближнего Востока начали стремительно при помощи Запада проваливаются в Средневековье. Американцы проиграли две уже тянущиеся по 10 лет войны, но не перестали готовиться к новым. Одним словом, жизнь на Земле шла нескучно. Президент О'Яма в начале своего первого срока любил воображать себя реинкарнацией Джона Фитджеральда Кеннеди и имел, нужно отметить, к этому некоторые основания, даже не считая ирландских предков. Он, например, умел читать толстые книги, не шевеля губами, и даже имел дипломы о двух высших образованиях. Примечание. Джон Фитджеральд Кеннеди. Годы жизни. С 1917-го. По 1963 год. 35-й президент США. С 1961 года по 1963 год. Считается самым молодым, самым образованным и реалистичным мыслящим человеком на этой должности, ирландского происхождения, католик. Окружил себя интеллектуалами, яйцеголовыми, что вызвало к нему всеобщую ненависть реально правящего в США класса. Довел мир до порога термоядерной войны так называемый «Кубинский кризис» 1962 года, но совместно с Никитой Хрущевым сумел вовремя остановиться. Попытался проводить более реалистичную политику в отношении СССР, чем-то напоминающую политику Франка Делану Рузвельта. Убит в Далласе в ноябре 1963-го. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не установлены. Брат Джона Фиджеральда Кеннеди, Роберт Фрэнсис Кеннеди, министр юстиции, намеревавшись раскрыть преступление, убит в 1968 году после выдвижения себя кандидатом в президенты США. В общем, был этот выскочивший как чертик из табакерки или как Чичиков в городе Энн, новоявленный кумир интеллектуальной либеральной Америки, а то и всего цивилизованного мира, к которому Россия естественным образом не относилась. В компенсацию этому странному торжеству толерантности, азиатского выскочку, сразу возненавидела вся консервативная и попросту глубинная Америка. Реднеки так называемые. Негр не негр, а все равно чужак, да еще и с идеями, пусть самыми робкими, но намеками на какой-то там реализм. Хрущев бы непременно сказал «реализм» и был бы в чем-то прав. Во внешней и внутренней политике. Не забудем, на вполне постановочных выборах ему нарисовали лишь 51,1% голосов «за», даже чуть меньше, как намек, наверное. Поначалу как-то обходилось, и весь первый срок президент надеялся, что ему удастся реализовать большинство своих, в целом, не слишком глупых идей. Но потом все сразу изменилось. Где-то он сам, не заметив, переступил некую черту, или истинные хозяева жизни сочли, что поигрались и будет, и решили укоротить поводок. Вот тут О'Яма на личном опыте убедился, что вопреки сказкам про американскую демократию, в которой он до последнего искренне на грани слабоумия верил, что странно при его образовании и жизненном опыте и пропагандистским штампом о всевластие американского президента на самом деле он не может ничего вообще ничего ни сказать ни сделать что на службе что в личной жизни разве что жену обматерить по японски убедившись что рядом нет микрофонов любое его слово если оно не понравится кому то из тех кто принимает настоящее решение может закончиться грязной компанией в самой свободной прессе пятнами на платье Сигары с биологическими следами, подслушиванием конкурентов, смешиванием с дерьмом и последующим циничным импичментом. Вспомните хоть Никсона, хоть Клинтона, если не углубляться слишком далеко в прошлое. В общем, полная свобода передвижения человека, привязанного к паровозу. Примечание. С Никсоном вообще смешно. Его подвергли импичменту за микрофоны, установленные в отеле Уотергейд, штаб-квартире конкурентов на выборах. Причем так до конца неизвестно, кто устанавливал и что прослушивал. А вот разоблачение США в организации тотальной прослушки всех лидеров западного мира никаких серьезных последствий не вызвали. Все дружно согласились, что Большой Брат право имеет. Что еще раз подчеркивает величие американской демократии. Президент не имеет права на какие-либо действия, не согласованные за кулисы. А Никсон явно не согласовал. Впрочем, Кеннеди в двух экземплярах просто пристрелили. Ума и азиатской сообразительности Мишелю О'Яме хватило, чтобы наконец понять, чего стоит его свобода мыслия, и где границы его власти и даже свободы. Окончательно все стало ясно, когда в политические наставники ему демонстративно были определены два давно переваливших 80-летия ветерана Холодной войны. Руководить черной кассой государства стал тоже ассимилированный еврей. Национальность здесь, разумеется, значения не имеет. Нашелся бы столь же пронырливый эстонец, да ради бога, но всего лишь 70 лет от роду. Зато печатающий доллар и станок стоял у него чуть ли не в спальне. И вставать не надо, проснулся, ткнул пальцем, еще триллион госдолга, извольте получить, прямо как в Зимбабве. Примечание. В этой избравшей в качестве государственной политики апартеид наоборот, некогда богатейшей Родезии, под властью черных, Инфляция очень быстро достигла чисто германских масштабов 1923 года. За один американский доллар давали ровно миллиард зимбабвийских. И печатались дензнаки с 12 нулями. Затем те, кому положено, выбросили на ломберный стол сразу четырех дам, назначив их на должности госсекретаря, директора нб советника по национальной безопасности и руководителя аппарата Белого дома примечание АНБ Агентство национальной безопасности составная часть системы американских спецслужб официально занимающейся сбором и анализом разведывательной информации по всему миру и любыми способами то есть президенту может быть предложена какая угодно должным образом сконструированная информация хоть про сибирскую язву в хранилищах Ирака хоть о запланированном на завтра нападении России на Аляску избежать такого промывания мозгов Можно только путем создания собственной, никому кроме президента, не подчиняющиеся спецслужбы, как у Сталина, что в условиях США совершенно невозможно, но по причинам весьма далеким от демократии. Все эти «дамы» – термин употребляется исключительно из вежливости, если кому сразу непонятно – отличались отвратительным характером, зоологической русофобией, истеричной агрессивностью и, похожей традиционной для фашистовующих либеральных феминисток ориентацией. По крайней мере, три из них были незамужними от рождения, а четвертая – прославившаяся многими скандалами разведенка. Положение мистера О'Ямы сразу стало значительно хуже губернаторского. Примечание. Смысл этой метафоры автору не совсем понятен. По его мнению, было в империи много куда худших должностей, например, начальник отдельного корпуса жандарма. Тому вообще никто из приличных людей руку не подавал. Зачем далеко ходить? даже о разработке и начале реализации операции по устранению российского президента названный мангуста очевидно исходя из мины сущности вражеского предводителя ему удосужились сообщить как бы ни самому последнему из допущенных это пожалуй было последней каплей, переполнившей чашу или соломинкой сломавшей спину буйволу но как то утром встав наверное не с той ноги потом о самураев вдруг ощутил приступ национально фамильной злости нецивилизованной европейской когда начинают грязно ругаться и крушить посуду и мебель, а исконный островной, где вынужденные жить в чудовищной тесноте, в доме как со стенами из соломы и бумаги люди, выработали совершенно другие поведенческие схемы. мы Мавитоном считалось не то, чтобы голос повысить, а черточкой лица дрогнуть до того, как врагу будет нанесён единственный со стороны частый незаметный удар. У Аямы не было никаких личных оснований желать падения руководителя второй по военной силе мировой державы. Да, объект акции не отличался выдающимися волевыми качествами, но искренне почитал право и демократические ценности, и в личном общении был лучше многих коллег, что по семерке, что по двухдюжинке. Моментами русский коллега пытался держать себя подчеркнуто независимо и открыто противоречил выражаемой США воле мирового сообщества, так он потому и был русским. Достаточно русским, чтобы не соглашаться открыто капитулировать и признавать главенство единственной в мире сверхдержавы. Но кто мог бы поручиться, что другой человек на его месте окажется хоть чем-то лучше или удобнее? Любому более-менее вменяемому политику известно, что в отличие от математики, замена какого-либо члена в уравнении способна вызвать на самом деле непредсказуемые последствия. И, допустим, устранение Гитлера в 1944 году могло вызвать нескорейшее окончание войны а, напротив, ее продолжение в бесконечность. учерчили ведь были планы, сразу после взятия русскими Берлина, напасть на них вместе с интернированными, но не разоруженными на Западном фронте немцами. Хорошо, что у Рузвельта были другие виды на всемирную историю. Примечание. Здесь обыгрывается название трехтомной книги «Дживахарлала Неру. Взгляд на всемирную историю». Никакой угрозы для США сегодняшняя Россия не представляла. Медленно, но достаточно целеустремленно, она выкарабкивалась из трясины девяностых годов, но до того, чтобы составить реальную конкуренцию экономической мощи Штатов, даже без ее сателлитов, ей потребуется много-много десятилетий, если это вообще возможно. Подровнять потенциалы при таком разрыве, не количественном даже, а качественном. Другое дело, тот дурной пример, что она подает миру, точнее, Его недовольны американским диктатом части, самим фактом очередного ренессанса, делает месседж, мол, ее рано списывается со счетов, за последнюю тысячу лет она и не такое видала, и считает, что по сравнению с Наполеоном и Гитлером, нынешние противники выглядят мелковато. Моментами просто жалко, несмотря на свою финансовую и военную мощь. Где гарантии, что другие страны с тысячелетним историческим опытом не сообразят, что если все сразу пошлют дядюшку Сэма, по известному адресу деваться ему будет некуда что такое его жалкие 200 тепличных лет в сравнении с пятью тысячами китайских двумя тысячами персидских да даже тысячи испанских и латиноамериканских здесь воленс ноленс а яма по своему как бы под совершенно другим углом из других мировоззренческих позиций с указанной точки зрения соглашался деградация личностная и на тологическом уровне поразило не только европейский запад но и японию Сегодня никто уже не готов, как в годы и Первый и Второй мировых войн, сражаться до последнего солдата и патрона, ходить в штыковые атаки и атаковать на торпедоносцах вражеские корабли, зная, что шансы вернуться от 20% до нуля. Примечание. Во время Тихоокеанской кампании Второй мировой войны были случаи, когда американские летчики атаковали японские корабли на устаревших тихоходных «девастейтерах», погибавших полностью целыми эскадрильями на глазах других пилотов. Но американцы продолжали воевать. Сегодня на подобные подвиги они уже не способны. Да какая там мощь, если быть до конца честным с самим собой? Единственное, что ее имитирует – возможность бесконтрольно печатать черно-зеленые бумажки с портретами никому в мире не интересных людей, провинциальных адвокатов, четыре или восемь лет занимавших место в Белом доме. Разве сравнишь это архитектурное сооружение с Кремлем, Зимним дворцом, Петергофом, наконец? А какова резиденция правителя, такова его психология, тут без вопросов. Архитектура – это, как известно, философия и история, воплощенные в камне Как там Наполеон выражался во время своего египетского похода? Солдаты. 40 веков смотрят на вас с этих пирамид. А пресловутое военное превосходство – За исключением опереточной американской США уже третий век не выигрывали самостоятельно ни одной войны, даже во Вторую мировую, и Рузвельт и Трумэн вынуждены были просить Сталина помочь, ибо без СССР, даже с нищей, не имеющей природных ресурсов Японии, Великая Америка, располагающая атомными бомбами, уже сброшенными на беззащитные города, не надеялась победить раньше 1950 года, при том, что грядущие потери в живой силе заранее признавались неприемлемыми. Свободный американский народ не потерпел бы 2-3 миллионов гробов. Он и 57 тысяч из Вьетнама не выдержал. На Корейскую войну пришлось мобилизовывать половину членов ООН, на иракскую и афганскую – всех, включая молдаван и эстонцев. И все равно проиграли. Автоматически следовал вывод. Воевать всерьез с Россией, даже нынешней, США были физически и психологически не в состоянии. Никакие «про» не помогут. Вопрос стоит только так – либо гарантированное взаимное уничтожение вместе со всей планетой, либо Америка проигрывает вчистую. Разумеется, только политически. Об экономике речи пока не шло. Оставалась Лиддилгардовская стратегия непрямых действий. Примечание. Сэр Безил Лиддилгард, автор одноименной книги, которую можно назвать последней главой ненаписанного учебника европейской военной науки, кратко стратегию непрямых действий, Можно определить как методику выигрывания войн невоенными средствами, по преимуществу психологическими, а вообще лучше прочесть всю книгу. Вот специалисты-разведчики, аналитики, геополитики и финансисты и додумались решить вопрос раз и навсегда. Это были, честно сказать, очень странные специалисты, руководствуясь их теориями и рекомендациями. Америка за 60 с лишним лет, прошедших после Второй мировой войны, ухитрилось потерять все, что только возможно. Нет, с точки зрения малограмотного обывателя, все выглядело просто великолепно. Но если посмотреть, как советовал какой-то русский поэт, с холодным вниманием вокруг, картинка вырисовывалась до крайности неприглядная. Достаточно сравнить геополитическое, финансовое и нравственное состояние США в 1949 году и сейчас. Примечание. Год берется не с потолка. Это последний по-настоящему мирный и спокойный год послевоенно-американской истории. В 1950-м началась совершенно ненужная США-война в Корее. Спасибо Гарри Трумэну, который сбросил бомбы на Японию, создал НАТО и начал упомянутую войну. И пошло. Тогда Америка была сильнейшим богатейшим государством в мире. Ей никто не угрожал и угрожать не мог даже теоретически сталин был бы рад как они договаривались с рузвельтом без очередной войны разделить бремя белого человека по поддержанию порядка на земле на двоих остальные страны и народы в этой большой шахматной игре должны были довольствоваться ролью пешек в лучшем случае зрителей в ялте к этому были сделаны решающие шаги но смерть рузвельта и пришедший к власти человек с внешностью провинциального бухгалтера все испортили примечание на ялтинской Крымской конференции трех держав в феврале 1945 года сталиным Рузвельтом и Черчиллем были намечены основы послевоенного устройства мира. СССР при выполнении выдвинутых им условий согласился вступить в войну с Японией через два-три месяца после окончания войны в Европе. Трумэн, Гарри, годы жизни с 1884 по 1972, 33-й президент США. С 1945 года по 1953 от Демократической партии отдал приказ о бомбежке Хиросимы и Нагасаки, инициатор создания НАТО, вдохновитель войны в Корее. Колониальные державы наводили порядок в своих колониях, и никаким туземцам Африки, Азии и Латинской Америки в голову не приходило массово мигрировать в Европу и США, чтобы потребовать своей доли пирога, якобы отнятого у них. Да и жизненный уровень африканцев, стонущих под пятой, в 1950 году был в среднем в четверо выше, чем сейчас, и ни о каких нынешних бедах не шло и речи. Не существовало ни терроризма, ни проблемы наркотиков. Бреттон-Вудский золотой стандарт, 35 долларов за унцию, делал гринбэк действительно мировой валютой, твердой как скала. Жизненный уровень простого американца неизмеримо превосходил все, что имелось в разоренной войной Европе. Примечание. Только в Аргентине в 1950 году при президенте Хуани Доминго Перони жили не хуже, а чем-то и лучше, чем в США, благодаря режиму хустисиализма Смотри на эту тему Юрий Слепухин «У черты заката». Но англосаксы, увы, не могут жить спокойно и чувствовать себя в безопасности, если поблизости есть кто-то, кто не вертит униженно хвостом и не заглядывает в рот а дает понять, что видали мы лилипутов и покрупнее, вот и не утерпели. Сначала фултонская речь Черчилля, потом железный занавес, холодная и масса локально горячих войн. В итоге доигрались до башен Близнецов и всего прочего, с чем вошли Соединенные Штаты в 21 век. Один весьма почтенный, уважаемый и, в общем, заслуженный авторитетный современный российский философ сообщил в одной из своих книг, что уровень американских футурологов, экспертов и конструкторов будущего, столь недостижимо высок по сравнению с нашим. Они владеют такими методиками и технологиями управления реальностью, что при общении с ними даже он чувствовал себя как семиклассник физмат-школы на семинаре аспирантов хотя бы Ландау или Калмогорова, то есть понимал суть их рассуждений через пятое на десятое и с предельным до головной боли и дрожания в конечностях напряжением интеллекта. И нам, конечно, заявил означенный философ, ближайшие десятилетия нечего и пытаться соперничать с США на этом поле. Типа, у них ноутбуки, айфоны и айподы, а мы все на счетах щелкаем и до сих пор телефоном системы Bell Ericsson пользуемся. Фёст, услышав это, сильно удивился и даже позволил себе не слишком вежливо рассмеяться тому в лицо. У него как раз насчет умственных и профессиональных качеств американских специалистов сложилось совершенно противоположное мнение. То есть создавать собственный имидж с использованием методик НЛП у них получалось совсем неплохо. Только вот реальные результаты при вдумчивом рассмотрении не впечатляли. Включенная в режиме одностороннего окна установка СПВ сейчас открылась в так называемый ситуационный кабинет президента США, где господин О'Яма совещался со своими приближенными. Точнее, происходящее больше напоминало описанную Гашиком торжественную порку, где экзекуции подвергался как раз хозяин. примечание Смотри роман Ярослава Гашика «Приключения бравого солдата-швейка». Большинство присутствующих он с чистой совестью мог считать своими непримиримыми и бескомпромиссными врагами, хотя для общественного мнения в администрации президента и вокруг царил истинно командный дух и полное единство взглядов. Директриса АНБ бросила именно на стол передаямой несколько сколотых вместе листов формата А4 с набранным шестнадцатым размером шрифта текстом. «Это что?» – спросил тот, глядя на меморандум, с вполне мотивированной опаской. «Это выдержки из последних статей о реальной боеспособности российских вооруженных сил и моральном уровне офицерского и генеральского состава самого авторитетного сейчас в России военного эксперта, некоего Грюнфельдбауэра, обозревателя актуальной газеты». «Самого?» – не поверил президент. Я думал, самые авторитетные у них в Генштабе или ГРУ работают. Его источники как раз там и служат, так что достоверность материалов стопроцентная. Но сами они, как вы понимаете, открыто высказаться не могут. А статьи этого журналиста, благодаря его отважной оппозиционности и великолепному стилю, еженедельно читает весь российский креативный класс. После этого, через социальные сети, точка зрения обозревателя становится известна большей части хоть как-то интересующегося внешней политикой, население России. И это приносит нужные нам результаты. Мы платим этому господину 40 тысяч необлагаемых налогами долларов ежемесячно, и он того стоит. Для вас мы подобрали только фактаж, без публицистики. Ознакомьтесь, пожалуйста. Постойте, вдруг вспомнил о яма некогда тщательно прочитанной им подборки материалов, по недавней, крайне неприятной и даже унизительной для Запада пятидневной колониальной войне когда русские впервые за 20 лет показали, что могут решать геополитические проблемы без оглядки на мировое сообщество. И довольно успешно. Это ведь он, кажется, за неделю до начала русско-грузинской войны предсказывал, что вооруженная и обученная нами армия, Джорджии, легко разгромит деморализованную и почти безоружную российскую, вернет себе оккупированные территории и станет региональной сверхдержавой. Крайне ценный был прогноз. Обошелся нам в 10 миллиардов долларов. Плюс потерю лица. Вы с него тогда не удержали гонорар, хотя бы за несколько месяцев? Я тогда еще не работала здесь, поджав губы ответила мисс Прайс, не понимавшая даже английского юмора, не говоря о более тонких разновидностях этого определяющего разумность высших млекопитающих жанра. Многие собаки, не говоря о шимпанзе, юмор пусть и своеобразно, но воспринимают и даже сами умеют вроде как шутить. А наш обозреватель был, между прочим, совершенно прав и Комитет начальников штабов это признал. Примечание. Комитет начальников штабов, родов войск, ВВС, ВМФ, сухопутных сил, США – высший орган чисто военного руководства, малоудачный штабов других европейских армий. Вмешался человеческий фактор. Если бы грузины действовали в точном соответствии с планом, озвученным господином Г., успех был бы гарантирован. Интересно. «Отчего комитет начальников штабов не пригласил этого господина к себе на службу или не назначил его главкомом грузинской армии?» – язвительно спросил Аяма. «Никто не предполагал, что грузины начнут разбегаться при первых выстрелах, а мы их вооружали и готовили 10 лет. У них лейтенант получал жалования больше профессора Тбилисского университета, а все офицеры, старше майора, прошли обучение или стажировку в поинте Снаряжение им тоже было выдано наилучшего качества. При таких условиях они просто обязаны были победить. Примечание. Вест-пойнт старейшая и самая престижная военная академия США. В ней проходят подготовку наряду с американцами офицеры многих дружественных США армий. Очень жаль, что в Вест-пойнте не умеют оценивать моральные качества и боевую стойкость своих курсантов, насмешливо сказал президент Я где-то слышал, что за деньги легко заставить убивать, но очень трудно убедить умирать. А сам подумал. Хорошо, что эта война случилась до моего избрания. Не пришлось объясняться перед Конгрессом и краснить на брифингах. Причем объясняться не за то, что эту войну организовали и спровоцировали, а за то, что не сумели довести ее до победного конца, в решительный момент, практически спрятавшись в кусты. А вот сейчас его подталкивают гораздо худшему. Вчера у яме уже было сказано одним из тех, кто обеспечил его избрание, прямым текстом, даже не лично, а по телефону, что само по себе оскорбительно. Этому наглецу, то есть русскому президенту, нужно ответить немедленно и так, чтобы ни у кого больше не возникло желания даже подумать о возможности такого тона в разговоре с Соединенными Штатами. И сказал это человек, для которого США не более чем место временного пребывания, до тех пор пока у него и его партнеров в руках печатный станок Федеральной резервной системы. Не у государства, не у правительства, а у них. Этот господин принадлежал к структуре, которая последние 500 лет последовательно управляла финансами нескольких некогда великих, но потом переставших ими быть держав, начиная с только что завершившей реконкисту Испании. Примечание. Реконкиста. Отвоевание Испании испанцами захваченной маврами территории Пиренейского полуострова с VIII по XV век нашей эры началась в 718 году битвы при Кавандоге завершилось взятием Гранады в 1492 году. И таких людей Америка пытается учить жить. До сих пор такое положение дел Мишеля Ояму устраивало. Вернее, он просто не представлял, что может быть как-то иначе. Подчинение президента и Конгресса силам, никаким образом не предусмотренным Конституцией, хотя на долларовой бумажке изображены масонские знаки, считалось само собой разумеющимся, а теперь это его вдруг задело, и сильно. Может быть, сам того не понимая, О'Яма сравнил свое положение с положением русского президента, едва-едва не свергнутого своим ближним окружением. Тем не менее, понявшего, откуда ветер дует, и решившегося первым делом, как только разделался с заговорщиками, бросить переходящие границы разумного вызов не то чтобы даже сильнейшей военной и экономической державе мира, а самому мироустройству как таковому. Ибо не признавать лидерство Америки – еще большая ересь, чем мусульманину публично заявить о том, что есть Бог, кроме Аллаха, и не только Магомед, пророк его. Госсекретарь мисс Блэкинтон, который полагалось только советовать, а не требовать что-то от шефа, собрала тонкие губы в подобие куриной гуски и стала вдруг похожа на злую старуху с лавочки у подъезда в малопрестижном спальном районе Москвы. Но здесь, к сожалению, некому было провести такую параллель. Старушки у подъездов отсутствуют в Штатах как класс. Что входит в некоторое противоречие с распространенным предрассудком о невероятном коллективизме американцев в противовес российскому угрюмому индивидуализму. Грузины поверили людям из предыдущей администрации им твердо обещали что русские не вмешаются в операцию по освобождению оккупированных территорий а мы окажем им всю необходимую помощь включая неограниченную военную они имели перед собой пример сербии и искренне верили что мы точно так же спасая их от геноцида станем бомбить москву как в свое время белград а когда наступил момент истины их обманули мы больше не имеем права таким образом подставлять наших друзей за свои слова надо отвечать если наши деды брались за рукоятку револьвера Они не позволяли врагу поверить, что это дешевый блеф. Президент подумал, что мисс Блэкинтон – отвратительная Мегера, хотя ей нет еще и пятидесяти, и по доброй воле он не стал бы разговаривать с ней даже о погоде. Но, увы, это другие хозяева Белого дома могли сами набирать себе команды и стучать кулаком по трибуне в Конгрессе, требуя принятия нужных для них и Америки решений, как Рузвельт, Трумэн или Эйзенхауэр. Он не может. Эпоха диктаторов у власти прошла навсегда сейчас эпоха политкорректности мультикультурализма и коллективного руководства взгляд президента упал на портрет одного из его предшественников в ряду других украшавший противоположную стену зала да вот хотя бы эйзенхауэр дуайт дэвид айк 34-й по счету победитель во второй мировой войне полнозвездный генерал награжденный кстати наряду с самим сталиным советским орденом победа варварский пышным и безумно дорогим осыпанным настоящими бриллиантами. Да, вот это президент, имевший волю и характер, плевать на любые рекомендации, хотя бы они исходили от людей, имевших столько денег, что хватило бы купить не только послевоенную Европу посредством плана Маршалла, но и сами Соединенные Штаты тоже. Это ведь Эйзенхауэр публично заявил, что главную опасность для Америки представляет ее набравший непомерную силу и власть военно-промышленный комплекс. А он всего лишь Мишель О'Яма. Метис с кровью, похожий на тщательно взбитый коктейль. Президент всех наций, народностей, групп и группок каких угодно меньшинств, включая активных лесбиянок и пассивных некрофилов, но не американского народа. Для того и выбран, и избран, чтобы окончательно дать понять всем, что ни о какой воле большинства отныне не может быть речи. Зачем лицемерить перед самим собой? Его избрание – это прежде всего плевок в лицо этим самым «васпам» сильный, самодостаточный, уверенный в себе, имеющий собственное мнение, Винчестер и кольт, белый протестант, потомок первопроходцев, здесь и сейчас никому не нужен. Он почти такой же враг Новой Америки и новых американцев, как и русский. А сам Ояма должен сделать героем и символом нации одноногого слепого негра-мусульманина, вдобавок гомосексуалиста. И в то же время руководя народом, составленным из таких вот граждан, обеспечивать и впредь глобальное доминирование США. Или уже не США? Мишель с горькой усмешкой подумал, что от него требует достойно ответить лидеру страны, с которой не справился ни Наполеон, ни руководимый Англией 2 на 10 языков, ни Гитлер. Уяма как раз в силу своего происхождения учился очень хорошо, старательно, не то что какой-нибудь Буш или Рейган, которым происхождение и социальный статус позволяли не знать не только, где на карте находится Иран, а где Пакистан, но и не умеет перечислить по алфавиту названия всех американских штатов. Всемирную историю он знал в достаточном объеме для вменяемого и окончившего два рассчитанных на подготовку серьезных специалистов факультета человека. И в то же время у него не достает власти, чтобы просто попросить выйти вон и никогда больше не возвращаться полусумасшедшую лесбиянку. Лесбиянок Уяма ненавидел куда сильнее, чем педерастов но никогда этого не демонстрировал, вместе с тремя остальными политмис Хозяин пиццерии может уволить плохого повара, владелец корпорации, не справляющегося со своими обязанностями финансового директора, а он? Эта уродливая баба – госсекретарь. Почему? Потому что ее бывший свекор был три срока подряд постоянным председателем Сенатского комитета по иностранным делам или потому что она со школьных времен занимала руководящие посты в отделениях и комитетах дочерей американской революции, или просто некогда приглянулась менеджеру по персоналу тайного мирового правительства, кому-то имеющему право определять единственно верный курс всего мирового сообщества. Примечание. Дочери американской революции. Основанная в 1890 году женская общественная организация, цель которой – сохранять идеалы американизма и распространять институт американской свободы, отличается крайним консерватизмом, реакционностью и ксенофобией. Что-то слишком много посторонних мыслей лезет в голову в то время, когда нужно принимать судьбоносные решения, наверняка кем-то уже приняты за партией в гольф или между переменой блюд кошерного субботнего ужина. Но эти господа кое-чего не учли. Потомкам древнего самурайского рода восходящего непосредственно к богине Аматерасу Оо Миками. Нельзя помыкать. Как выходцам из гарлима пусть и закончившим Гарвард. Вот подскакивающая от нетерпения сказать очередную прописную глупость директор АНБ Мисс Прайс как раз такая. Злобненькая и стерзанная комплексами всех видов, от сексуальных до расовых, черная пантера, пусть и в совершенстве выучившая русский язык. На четверть японец, по крови на четверть и на три четверти по духу, Уяма умел на многие вещи реагировать не так, как от него ожидали те, кто воспринимал его, исходя из внешности и несущественных деталей биографии. «Ну и ради чего мы собрались?» – вдруг сказал президент, не притрагиваясь к меморандуму, словно мгновенно забыл все слова, что были ему сказаны самыми разными людьми вчера, позавчера и сегодня тоже, во время этого совещания. Он любил поигрывать в покер, не то чтобы профессионально, но гораздо лучше, чем в гольф. Гольф его бесил именно тем, что шарик по зеленому полю гоняли джентльмены, считающие, что тот, кто не умеет правильно выбрать клюшку и забросить ловким ударом мячик на 200 ярдов, не достоин говорить о большой политике. Покер куда увлекательнее и демократичнее. Истинно американская игра. Вот сейчас у яма сбрасывает от пяти карт три и прикупает. И что получает в итоге? Каре с Джокером или никчемную тройку плюс двойку? Думайте, господа, и говорите свое слово. «То есть как?» — вскинула голову Прайс. Высветленные до желтизны и искусственно выпрямленные волосы дико смотрелись на ее лице негритянки. Точнее, мулатки, но темноватой. С чертами лица далекими от классических канонов, даже и кроманьонцев. «Больше всего похоже на австралопитека из музея», — подумал Уяма. И чуть не рассмеялся. «Вот интересно, за что она так ненавидит Россию? Никаких ведь действительно разумных оснований». Там, кажется, всегда выступали за права черных. По крайней мере, в качестве рабов на плантациях никогда не держали. У меня, пожалуй, в память о прадедушке и судьбе квантунской армии больше оснований их не любить. Вот Курилы с Сахалином категорически отдавать не согласны. На что уж Ельцин с Шеварнадзе и Козыревым вели себя как подгулявшие ковбои в борделе, тратящие последнюю десятку, а тут уперлись намертво. «Вот именно так, мисс Прайс», приходя в боевое расположение духа, ответил президент. Мне надоели всякие околичности, слишком многое стоит на кону, не меньше, чем в октябре 1962-го. Примечание. Так называемый Карибский кризис 1962-го года. Конфронтация между СССР и США по поводу размещения на Кубе советских ракет в ответ на размещение таких же американских ракет в Турции и подготовку военного вторжения США на Остров Свободы. Всерьез стоял вопрос о начале термоядерной войны. Как обычно, по инициативе американцев. В последний момент Никиту Хрущев и братья Кеннеди сумели перевести вопрос в чисто дипломатическую плоскость. СССР фактически выиграл в этом раунде холодной войны. И говорить о сути и смысле текущего момента нужно серьезно, чтобы не осталось места неясностям и недоразумениям. Здесь все ответственные люди, журналистов поблизости нет. Прослушки, надеюсь, тоже. Он сделал паузу, будто ожидая ответа хоть от кого-нибудь но все его дамы и прочие члены кризисного штаба предпочли перемолчать. Наверное, сколько здесь людей, столько и послушивающих и подсматривающих аппаратов. Каждому ведь нужно отчитываться. Что ж, тем лучше. Давайте говорить прямо. Вы собрались здесь с фактически уже готовым решением. России нужно объявить войну. Реальную. Или до крайнего предела холодную. До нуля по Кельвину. Едва ли многие из присутствующих знали, что это такое. Так? но по Конституции я не имею такого права. Это прерогатива Конгресса. Тогда что я могу для вас сделать? Мой разговор с русским президентом вы все слышали. По-моему, все, что возможно, мы друг другу сказали. Я не заметил со стороны моего русского коллеги особой агрессивности. Он скорее был сдержан. Но сдержанностью сильного, вот это и недопустимо, повысил голос вице-президент Дональд Келли. Видимо, ситуация начинала выходить из-под контроля. Расподчиненным президента, хорошо воспитанным и знающим аппаратные правила, изменяет элементарная выдержка. Еще это значит, что готового решения нет ни у кого. «Ты сердишься, Цезарь, значит, ты не прав», — вспомнил у Яма римскую поговорку. На этом можно сыграть, не доводя дело до прямого конфликта. Вполне могущего закончиться новый далоск и пулей. С импичментом никто затеваться не станет. Цит нот. Примечания. Президент Джон Фитцжеральд Кеннеди был убит пулей снайпера в городе Даллас в ноябре 1963 года. «Я же просил, Дональд, давайте попробуем говорить прямо!» Голос президента звучал до предела умиротворяющих. Он ведь отнюдь не спорит, он просто честно пытается разобраться в непростой ситуации. В 1941 году все было наоборот. Никто не хотел вмешиваться в мировую войну, а Рузвельт настоял. хотя бы сегодня иначе завтра, возможно, разговаривать будет слишком поздно, просто некому и не с кем». Президент постарался вложить в свои слова максимум убедительности, не останавливаясь перед тем, что его слова будут восприняты не как сила, а как слабость цепляющегося за остатки своей власти и авторитета человека. «Недопустимо что? То, что русский говорил со мной твердо, но сдержанно? Вы предпочли бы истерику или что-то еще? Давайте воспринимать противника или все же пока партнера?» по возможности реально, без голливудских штампов. Именно, что-то еще. Нам нужен полноценный казус Белли. Русские от него всячески уклоняются, и, судя даже по вашему поведению, им это удается. Даже, по-моему, это хорошо звучит, Дональд. А что я должен сделать в ответ на телефонный разговор? Разорвать дипломатические отношения? Объявить абсолютное торговое эмбарго? Послать войска? или сразу распорядиться о нанесении ракетно-ядерного удара по всем разведанным целям. Вы же мои советники и помощники, господа. Так советуйте, черт возьми. Я готов проявить всю возможную жесткость. Только и вы мне помогите, мисс Прайс. Положите мне на стол не вот это... Он аккуратно отодвинул к краю стола предложенный ему документ. Мне нужно что-то посолиднее для принятия рокового, может быть, решения. Чтобы не оставалось ни малейших сомнений в результатах нашего демарша. Что мы реально теряем? сохраняя статус-кво, и что можем выиграть, перейдя Рубикон. Кстати, комитет начальников штабов уже имеет проработанный в деталях план военной кампании. Настоящий план — не декларацию о намерении их, а чтобы так. Macht, Никто из присутствующих, похоже, не только Толстого не читал, но и в немецком языке разбирался слабо, их лица выразили недоумение. Насколько я знаю, на детальную проработку военной кампании мирового масштаба требуется не один месяц. И еще, мы ведь все деловые люди. Посчитайте и представьте в виде таблицы, сколько будет стоить каждый пункт вашего плана. В долларах и человеческих жизнях, наших и неприятеля. Хватит с нас бурь в пустыне и несокрушимых свобод. И еще, чтобы следующее совещание не проводить в бункере под скалистыми горами, Кто-нибудь гарантирует стопроцентное поражение абсолютно всех русских средств доставки? Я не помню, чтобы мне докладывали о полной готовности нашей системы ПРО. Похоже, у Яма переступил некую границу. С серыми от ненависти губами, мисс глава администрации никогда их не красила, предпочитая естественность. Кейтлин Мейден заявила вибрирующим голосом. в этом нет никакой необходимости. Вместо этого плана я вам подготовлю справку о массовых нарушениях прав человека» бессудных расправах и казнях, происходящих сейчас в Москве и по всей России. Узурпатор, пользуясь случаем, под корень уничтожает все, что является или может стать оппозицией. Людей, которых мы растили и готовили почти два десятилетия. «Хорошо, представьте», – кивнула Яма. «И вы немедленно должны сделать заявление о том, что США не в силах терпеть эту кровавую вакханалью. Либо немедленная отставка президента, которого, возможно, вообще не существует, Либо мы начинаем гуманитарную интервенцию». «Вы начинаете?» – невинно спросила Яма. «Сколько дивизий моя администрация намерена выставить в первой волне ударной группировки? Сколько во второй и так далее? С каких позиций и какими силами будут нанесены высокоточные, если потребуются ракетно-ядерные удары? Сколько времени и транспорта потребуется для переброски оккупационной армии? Куда и как будем эвакуировать население городов, входящих в списки русских ответных ударов? понимая, что пилюлю следует хоть сколько-нибудь подсластить, добавил: Я президент и верховный главнокомандующий. Не могу же я сотрясать воздух впустую. Скажите, генерал, повернулся он к председателю комитета начальников штабов. Может быть, хоть вы в состоянии ответить на заданные мной вопросы. Вы гарантируете, что ни одна боеголовка до капитуляции Москвы не упадет на американскую территорию, и достаточно ли у вас мобильных войск, чтобы оккупировать все ключевые точки их территории, подавить возможные очаги сопротивления? «Взять под контроль атомные станции и ракетные базы?» «Да, я еще забыл. С чрезмерной, пожалуй, ядовитостью. Но ведь и вправду, его уже достали», — сказал президент. «Совсем недавно я видел по телевизору, как русские поднимали свой Андреевский флаг на новых лодках, несущих по 16 ракет, с 10 термоядерными зарядами каждая. Вы способны уничтожить их все и сразу? Вы знаете места их лежек с точностью до ярда?» Генерал Паттерсон встал, чувствуя себя крайне глупо. На вопросы президента ответить было просто нечего, в том формате, как они были заданы. Он шел на это совещание, будучи заранее настроен таким образом, что его тема совещания как бы и не касается. То есть речь будет идти о санкциях против России, вплоть до военных, но на самом деле это только дипломатия. То есть Аяму обяжут, вот именно, предъявить русскому президенту ультиматум. И этот ультиматум будет составлен таким образом, что отклонить его русские не смогут не произнеся нужных слов о возможном применении силы. Они, разумеется, понимают, что грозить Америке военной силой не позволено никому, как и то, что никаких реальных сил у них и не имеется, что толку от их ржавых ракет, ежегодно подкрашиваемых, но не факт, что способны взлететь и долететь, за исключением нескольких демонстрационных образцов. Последние неудачи с испытаниями новых стратегических ракет, запусками аппаратов к Марсу и даже спутников связи прекрасно это показали. Двустроенные да по советским образцам армия Саддама Хусейна рассыпалась в пыль после нескольких высокоточных ударов. В Грузии русские тоже воевали по лекалам шестидесятых годов прошлого века, и с той же практически техникой. Такая штука с ультиматумами два раза в прошлом веке проделывалась с Сербией. В четырнадцатом году за сербов вступилась Россия, и началась известная чем кончившаяся для большинства инициаторов мировая война. В девяностые годы Россия за Сербию не вступилась и америка спокойно решила все свои проблемы на балканах вернее то что она считала проблемами тогда россия не сербия за нее вступаться некому генерал даже с хорошо промытыми собственной пропагандой мозгами был все же военный человек и помнил что русские не раз удивляли мир опрокидывая все расчеты лучших генштабов мира но ему сказали что именно сейчас русские воевать не будут потому потому что не пойдут как сказал какой то их деятель верхи не могут Низы не хотят. Очень емкое и успокаивающее объяснение. Генерал был не глупый человек, но исключительно в своей области и не совсем даже понимая, что совершает государственную измену, выступая против верховного главнокомандующего. То, что президент всего лишь наемный менеджер налогоплательщиков – это для штатских. Согласился сыграть на той стороне стола, что напротив президента. За этими людьми сила, а за Аямой, как ему объяснили, ничего. Паттерсон словно забыл что еще позавчера считалось, что никого нет и за русским президентом. Но теперь верховный главнокомандующий задал ему вопрос. И на него нужно отвечать. А то ведь что? Саботаж приказов Верховного пахнет мятежом. Нет, господин президент. Ничего из того, о чем вы спрашиваете, я гарантировать не могу. Детальных планов полномасштабной войны против России у нас нет. В данный момент мы располагаем известным вам количеством стратегических и иных средств доставки а также тремя вполне боеспособными воздушно-десантными дивизиями, которые мы можем использовать для оккупации России после того, как она капитулирует. Для уничтожения ее сухопутной армии в случае полноценного сопротивления этих сил недостаточно. Правда, если правы дипломаты и разведчики, если Россия сопротивления не окажет и сложит оружие, тогда первые 2-3 недели мы сможем контролировать ситуацию. Да, сэр, 2-3 недели. На союзников по НАТО ближайший год можно не рассчитывать бо готовых для русской компании подразделений у них нет вообще годом позже они просто разбегутся бросив нас наедине с русскими кроме того эти варвары уже не раз заявляли что применят свое термоядерное оружие если другие возможности обороны окажутся недостаточными итак господа президент обвел глазами присутствующих вы сами все слышали на мой взгляд вопрос не подготовлен Примечание. Бюрократический оборот, весьма негативного оттенка, используемый в случае, если по ходу обсуждения докладчик не в состоянии ответить на внезапно возникшие вопросы из зала или возражения по существу. Часто такая ситуация заканчивается орг выводами еще бюрократический эвфемизм, означающий увольнение лица, не обеспечившего. «Если вы гарантируете, что Конгресс даст согласие на объявление войны России при нынешнем положении дел, я выступлю с ультиматумом. Русские не дураки, со своим византийским чутьем они великолепно умеют распознавать блеф. И в этом случае – ваевиктис. Если нет, я не хочу делать нашу страну объектом всеобщего осмеяния». «Кстати, мисс Блэкинтон, – повернулся он госсекретарю, – вас не затруднит сообщить нам, как поведет себя Китай?» ситуации нашей с русскими конфронтации что если воспользовавшись случаем он захватит тайвань и попутно примется решать все другие свои геополитические проблемы у вас подготовлена нота и опять же план действий и на этот случай на госпожу госсекретаря было тяжело а вернее противно смотреть причем объектом ее не эстетичной злобы сейчас были отнюдь не русские таким образом господа с неприницаемым самурайско покерным лицом сказал президент Я считаю, что нам всем следует еще немного поработать. Со всем старанием. Нельзя только что потерпев крайне неприятное поражение подставляться снова, окончательно демонстрируя миру, что зубы у Акела окончательно затупились. После Ирака, Афганистана и событий в Северной Африке это нам совершенно ни к чему. Прошу через три дня предложить мне более реалистичный вариант обращения к русскому президенту и рассчитать достаточно сбалансированное сочетание имеющихся в нашем распоряжении кнутов и пряников. Я буду говорить с ним по телефону, но в случае необходимости готов встретиться и лично. Все свободны. Ответом ему было почти змеиное шипение Блэкентон. У вас нет этих трех дней. А Яма предпочел не расслышать. Во всей правящей верхушке страны у него был один человек, которому О'Яма доверял абсолютно. Начальник военно-морской разведки, вице-адмирал Феликс Шерман. Давным-давно они жили по соседству, учились в одном колледже и тогда же поклялись в вечной дружбе. За прошедшие 35 лет ни тот, ни другой клятву не нарушили. К Феликсу он решил обратиться немедленно, чего бы старым друзьям не половить большую рыбу с яхты президента. Говорят, в этом году очень расплодилась золотая корефена Фёст сделал вид, что аплодирует президенту. Этот парень повел себя единственно возможным способом в данной ситуации правда, еще неизвестно, чем это может для него кончиться. пули не пуля, а капелька чего-нибудь интересного в чашку зеленого чая – вот вам и обширный инфаркт с абсолютным летальным исходом. А вице-президент – свой человек в антирусской комарилье, вроде как Трумэн после Рузвельта. Злые, одновременно подавленные соратники президента с каменными лицами покинули кабинет, а Аяма обессиленно опустился в кресло и дрожащими пальцами начал раскуривать длинную сигару, В рабочих помещениях Белого дома этого делать не полагалось, но ему сейчас было все равно. О том, кто является единственным другом президента, Фёст уже знал.